Голова двадцать четвёртая. «То превращается в лягушку!» — оторопел полковник. «Ты!» — со счастливым видом заорал Гарик. «Тридцать четыре и два!» — не замедлил сообщить термометр. Я откашлялась. «На столе прибор, который предназначен для жидкостей. Температуру воздуха он не измеряет. Академику Академии Академических Наук, который строчит в интернете странные тексты, доверять не стоит. Человек не может превратиться в жабу». Почему нет? Заспорил подкидыш. Вспомним историю про Иванушку-дурачка. Стрелу эта сказка остановила я Гарика. Сказка о лжи давний намёк, добрый молодцам урок, прорекламировала Нина. Ой, я не так выразилась. Хотела объяснить, что в легендах и мифах мало истины, и потом Иванушка был красавец, кудрявый блондин с голубыми глазами, стройный, несмотря на прозвище, умный. Александр Михайлович совсем другой. «Тридцать три ровно!» пропела в ответ. Я покосилась на полковника, выражение лица которого не предвещало ничего хорошего. Если няня продолжит сравнивать Ивана Дурака с Дегтяревым, температура последнего упадет до отрицательных значений. И что нам тогда делать с глыбой льда в костюме? «Иванушка молодой!» затараторила Нина. «А Александр Михайлович...» Ничего подобного, захихикал Гарик. Он антидот сказочного красавчика. Ты хотел, наверное, сказать антипод, перебила я Подкидыша. Хватит глупости болтать. Марина, завари чай. Нет, какао, потребовал Диктерёв. Неважно, какая жидкость, встала на сторону Толстика Н. Главное, она должна быть нужной температуры. А варю какао, отрепортировала эффективная жена. Я подошла к полковнику Сейчас мы тебя закутаем, напоим и градусник протянет ноги. Пожалуйста, не спорь с нами. А кто возражает? Заморкал Александр Михайлович. Я, я, я никогда не противоречу. Это твоя привычка. Хорошо, а влезай в кардиган, попросила я. Ещё чего? отмахнулся полковник. Ты же ни с кем не припираешься, напомнила я. Верно, согласился полковник. Слова «ещё чего» следует понимать «когда», осведомилась я и протянула толстяку тёплую кофту на пуговицах. «Вот какао», — пропила Марина, ставя перед Дегтярёвым здоровенную кружку. «Пей». «Секундочку», — попросила Нина и бросила в кружку Мишаню-купаню. «Сорок три. То, что надо. Начинайте». Полковник подул на содержимое кружки и сделал глоток. «Очень горячо». «Отлично». Обрадовалась Марина. То, что и требовалось, подтвердила Н. "Оденьте, пожалуйста". Удивительно, но полковник подчинился. Он надел кардиган, замотал на шею шарф и даже не стал гневаться на Нину, которая натянула на его голову шапку-ушанку, а на руки варежки. Я же пристально следила за тем, чтобы полковник выпил всё какао. Когда кружка опустила Н встала, Я приготовила для утопления термометра специальные лечебно-физкультурные упражнения, они крайне просты, легки в исполнении, эффективны при нашей проблеме. Надо встать на четвереньки. Жамы демови, заявил полковник. Что он сказал? Не поняла Марина. Он никогда в жизни, перевела я. Произношение ужасное, но смысл понятен. Саша, ты свободно болтаешь по-немецки, восхитилась Марина. Это французский поправила я. Наверное, горячий какао, тёплая одежда, перспектива превратиться в жабу, всё вместе странным образом подействовало на Диктерёва. В нём жила память предков, которые владели языком Наполеона Бонапарта и мели заля Виктора Гюго. Просто ты так часто это говоришь, что у меня в памяти засело, прокрихтел толстяк. Никакой гимнастики никогда. Нет, не согласен. Градусник, полоска из материала типа картона, начала н Если она прилипла к стенке желудка вверху, а какао заняло не весь объем этого органа, плещется на дне, то нужного эффекта не получится. Поверьте, лучшему коучу России. Упражнения простенькие, надо встать на четвереньки. «Жаме-де-мови», — повторил толстяк и показал на меня пальцем. «Чтобы Дарья потом всю жизнь смеялась». Энн подошла к полковнику и погладила его по плечу. А мы попросим Дашу заниматься вместе с вами. Тогда у нее не будет повода потешиться над вами. Сейчас Дашенька примет коленно-локтевую позицию. Тренер повернулась ко мне. А вы согласны? И что делать? Я кивнула. Готово. Вот, видите, то на воспитательнице детского сада заявила Энн. Дашенька совсем не боится. Полковник показал на тех, кто находился в комнате. Они заснимут это на мобильные и выложат видео в интернет. «Я не умею никуда отправлять кино», — призналась Нина. «Чтобы я выставила тебя?» — обиделась Марина. «Если ты на самом деле так думаешь, то...» «Нет», — быстро дал задний ход Дегтярев. «Я имел в виду, э-э-э, Дашу». «Я уже стою на четвереньках», — вздохнула я. «Как могу телефоном воспользоваться?» «А где Гарик?» — осведомился Толстяк. Нина начала оглядываться. В «Сию секунду здесь стоял и исчез». Меньше народу, больше кислороду, объявил Диктерёв, который терпеть не может подкидыша. Все, берите пример с Даши, попросила Н. Марина и Нина, кряхтя, опустились на пол. Н проделала то же самое. Группа, внимание. Идём за тренером, повторяем мои движения и текст. Зун го на уничтожение градусников в желудке. Я не знаю, но думаю, подойдёт гимн древнегерманских рыцарей для победы над врагом. Слушайте внимательно, не путайте слова. Начали. Эн медленно пошла вокруг стола, крича во весь голос. Ни гань, гань, га. Гуль нога. Мы последовали за ней в одахором. Ни гань, гань, га. Гуль нога. Тренер замерла. Теперь выполняем тазовращательные потряхивающие движения. Теперь выполняем, запел наш хор. Нет, нет, нет, остановила вокальную группу коуч. Сейчас ничего не произносим, вращаем и трясём. Не поняла, в тестую сообщили мы. Смотрите на меня, приказала Н. Вращаем мягким местом. Каким? уточнила Марина. У меня их много. Попой, пояснила я. «А потом потряхиваем животом, втягиваем его до упора и двигаемся дальше», — пояснила Энн. «А-а-а!» — протянула Нина. «Интересно, впервые слышу о таком методе». «Начали!» — велела коуч и весьма ловко принялась вращать туда-сюда свою мадам-сижу. Марина, Нина и я без особой грации кое-как выполнили упражнение. «У меня ничего не крутится», — пожаловался Дегтярев. «Не стоит унывать», — утешала неудачливого спортсмена коуч. «Через пару минут все получится. Сейчас снова идем поем. Браха, браха, браха, черноприха, раскудиха, браха, браха, браха», — завыл наш ансамбль. Старательно завывая, мы обошли стол и двинулись по коридору. В тот момент, когда вся цепочка достигла середины пути, который вел в прихожую, дверь в холл отворилась. На пороге показались Маруся и Феликс. Они замерли с открытыми ртами. Браха, браха, браха! Выли мы. Втягиваем вантер, авелила н. Что это? испуганно осведомилась Нина. Он у меня есть? Я хотела сказать, что именно означает в переводе с французского вантре, но н меня опередила. Пауза. Если по-простому, Все зазепили. У меня не получается, опять пожаловался полковник. Немного поджался живот и всё, вес не поднимается. У тебя он большой, объяснила я. Ему просто некуда втиснуться. А округлите спину, и тогда легко выполнить упражнение, посоветовала я. Полковник закряхтел, побогровел и через секунду упал на бок. У нас авария, сдавленным голосом произнесла я. Тренер обернулась и скомандовала: "Александр Михайлович, вставайте". Диктерёв начал скрестить руками и ногами по паркету. "Дорогая, чем вы занимаетесь?" вот Мирманевин. Я встала и попыталась сделать шаг онемевшими ногами. Избавляем Сашу от градусника, который застрял у него в желудке, пояснила Марина, сидя около Диктерёва, который никак не мог принять такую же позу. "А почему на дяде Саше ушанка?" шёпотом поинтересовалась Манюня потому что он стал превращаться в жабу, нежным голосом пояснила няня. Маруся схватила Феликса за руку. Как вызвать на дом психиатра? Манивен погладил её по голове. Спокойствие только спокойствие. Всё проходит, и это пройдёт. Считается, что царю Соломону принадлежало кольцо с такой надписью: